«Адам наши дни». Даляя внимательно смотрела на него. В ней чувствовалась странная уверенность. Она не отводила глаз, не сомневалась в себе. «Ну, вот ты меня и нашел». Он сел рядом на неудобный пластмассовый стул. «С тобой все в порядке». Немного тошнило и пучило. Просто удивительно, как быстро это начинается. А в остальном в порядке». Она всегда была такой, притворялась, что все хорошо, спокойная, как удав, во всяком случае, внешне. Может быть, поэтому она и любила его, хоть он этого и не заслуживал, потому что он единственный понимал, что происходит на самом деле. Если она вообще его любила, он понятия не имел, что она сейчас чувствует. Я не о физическом состоянии. Я имею в виду, как ты сама «Ты давно об этом узнала?» Она наморщила носик. «Кажется, несколько недель. Долго откладывала тест на беременность». «Почему?» «Потому что я понимала, что все будут меня отговаривать. Ты ведь за этим приехал, верно? Отговорить меня?» С этими словами она положила ладонь на живот, как беременная женщина, желавшая этой беременности. Я хотела хотя бы сама принять решение. Ди, тебе двадцать один, мне двадцать два. Это на всю жизнь. Разве ты не хочешь чего-то добиться? Ты еще даже не доучилась. Она пожала плечами. А смысл? Работы все равно нет, если только не хочешь увязнуть в бездушной корпоративной трясине и выгореть к тридцати. Или мне пойти работать за гроши в кофейню? Или выкладывать все эти уроки йоги. Это все такая бессмыслица. Ребенок это хотя бы реальность. Я молода, здорова. Почему бы мне сейчас не родить? Адама охватила злость. Потому что это не так просто. Ребенок может быть болен. Верно. Поэтому я и пошла на тест. Им нужно будет взять у меня анализ крови. УЗИ пока может ничего не показать. Я решила, что должна тебе хотя бы это. Хотя бы! Ты можешь ничего не делать. Это не обязательно. Блин, ди! я не моя мать. Я не могу стать отцом ребенка, а потом не иметь к нему никакого отношения. Хоть ведь именно об этом он сначала и подумал, верно? «А если тест скажет, что ребенок больной, ты будешь рожать?» «Честно?» «Не знаю», — ответила она, немного помолчав. «Нужно будет разобраться в собственных чувствах, если так будет». «Какая чушь!» «Я хотел, чтобы мама поговорила с тобой, рассказала, каково это — родить ребенка, а потом понять, что с ним что-то не так, и это навсегда». «Она здесь?» Делия оторвала голову от подушки. Снаружи. Точнее, была. Он слишком устал, чтобы все объяснять. Чувствовал себя старше своих лет. «А я бы хотела как-нибудь снова с ней встретиться. Но не сейчас. Адам, это должно быть наше решение». «Твое решение», — с горечью бросил он. «Ну да, так и есть. А Кирсти...» «Понимаю, это тяжело, но ты не понимаешь. Все эти годы тебя даже рядом не было». Может быть, тебе и приятно видеть ее сейчас, когда она всегда чистая, общается жестами, говорит с нами. Но тебя не было там все эти дерьмовые годы, когда она постоянно кричала, ее тошнило, ноги были вечно в гипсе, чтобы выпрямить их. Но она этого не понимала и постоянно выла от боли, и у нее каждый день случались припадки. Она не могла дышать, едва не умирала, и... Господи, Делия! И только не говори, что я жалею о том, что она родилась. Это не то же самое, что представлять себе несуществующего человека. Это меняет всю твою жизнь. Наверное, его мать не ушла бы. Он мог вырасти не таким злым, а счастливым юношей с видами на карьеру, без Оливии. Возможно, без Делии. И я знаю, что это было нелегко. Тогда почему? Почему просто не покончить с этим? Потому что я совсем не знаю, что правильно Адам. Ее голос вдруг стал резким. Имею ли я право решать, кому жить, а кому нет? Кто заслуживает шанс? Ох, Бога ради! Только не надо тут строить противницу абортов. В чем действительно дело? Хочешь милого малыша, чтобы любить его, так? А почему бы и нет? Они оба перешли на крик, наверное, тревожа женщин, ожидавших своей очереди. У меня почти не было матери, не было отца, у меня не было семьи, только бабушка и дедушка, и им уже недолго жить осталось. У тебя есть я, у меня нет тебя, Адам. Кто мы друг другу? Ты никогда не хотел отношений, не хотел семьи. Ты часто говорил, как это глупо. Господи, ты же сам в 12 лет просил сделать тебе вазоктомию. С чего тебе вдруг захотелось бы растить ребенка вместе со мной? Он чувствовал, что все сильнее и сильнее закипает от гнева. Да, я ничего этого не хотел, но я хочу тебя. Я хочу того, чего хочешь ты. Разве ты этого не видишь? «Это ты последние два года отталкиваешь меня!» Она прикусила губу. Ему показалось, что она никогда не была более прекрасна, чем сейчас. Бледная, испуганная и злая. «Я не хотела рисковать. Любить тебя и потерять, зная, что ты ничего этого не хочешь. Ни настоящих отношений, ни любви». «Люди могут меняться!» неожиданно для себя произнес Адам. «Посмотри на наших родителей. Ты хочешь сказать, что все же любишь меня?» Она закатила глаза. «Господи, Адам, конечно, люблю, но дело не в этом». На мгновение он ощутил радость, резкую вспышку после боли и страха. Она любит его. «Так давай хотя бы поговорим о том, что делать. Я знаю, что ты скажешь». «Ты не хочешь, чтобы я рожала, если у ребенка будет этот ген?» «Ди, большинство людей не захотели бы, если бы у них был выбор. Ты должна это понимать». «Посмотри на Кирсти. Она живет, ее любят». Губы Дели дрогнули. «Только не впутывай в это Кирсти. Даже не смей». Но «Мы должны думать о...» «Это не то же самое, что желать ей смерти, и ты это знаешь. Я просто, просто...» Что-то происходило с лицом Адама. Нос заболел, словно его обожгло, горло сдавило. «Чёрт! Он плакал! Господь всемогущий!» Делия протянула руки, и он положил голову ей на живот, прямо на холодный гель. Он чувствовал его запах, а под ним тепло ее кожи. Там внутри происходило чудо. Жизнь, которой прежде не было, теперь существовала, пусть и оставалась пока крошечной. Что нам делать, плакал он, задыхаясь. Что делать? Она гладила его по голове, а его слезы, теплые и соленые, лились ей на живот, смывая гель. Я в самом деле не знаю поэтому тебе и не говорила. Я тоже не знаю. А если мы так и не выясним? Что? Просто не станем выяснять. Ребенок может родиться и здоровым. Мысли проносились в его голове одна за другой. Он вообще не хотел ребенка, даже здорового. Это было безумие. Русская рулетка, в которой патроны в половине гнезд барабана. Но он хотел ее. И он хотел после целой жизни холода и отчуждения что-то человеческого. Ему хотелось чувствовать. Он не был своей матерью, уже направлявшейся в аэропорт прочь из его жизни. И, наверное, правильно, что она тогда сбежала. Возможно, она погибла бы, как ее подруга Эйми, или спятила бы. Кто знает. Боже, прости. Он не плакал с двенадцати лет. «Не извиняйся», — снова серьезно посмотрела Делия. «Решать тебе, Адам. Если хочешь, мы сделаем тест. Если нет, мы просто не станем». Господи, да кто вообще знает, что правильно? Как она могла переложить груз выбора на него? Рискнуть всем, рожая ребенка, которого он не хотел, возможно, глубокого инвалида?» или заставить ее прервать беременность и рисковать потерять ее, разбить ей сердце, то самое доброе, чистое сердце, которое он любил. Адам лежал, чувствуя ее пальцы на своих волосах, биение ее пульса сквозь натянутую кожу на животе. — Ладно, — пробормотал он. Сегодняшний день окончательно вымотал его. Мать, Оливия, теперь это. Он сдался. Что? Ладно, давай не будем выяснять. Просто поедем домой. У них даже не было общего дома. Они даже не были парой. Или все же стали после того, как она сказала, что любит его. Может быть, этого достаточно. Может быть, они сделают тест в другой день, хотя времени для этого скоро не останется. И тогда останется только ждать и надеяться. Он действительно понятия не имел. Адам всегда считал, что надеяться глупо, просто еще один способ причинить себе боль. Но Кирсти научилась говорить, он сам научился любить, а его мать вернулась, хоть раньше все это и казалось невозможным. Поэтому кто знает, что может случиться? Никто. Он взял ее за руку и помог встать и надеть джинсы, а потом вывел из крошечной неприметной комнатенки, где они могли получить ответ на вопрос, навстречу будущему, которого не знали. Он крепко держал в своей ладони ее тонкую ладонь и не хотел ее отпускать.